Люди тихи хрек. Но теперь надо было и по сторонам внимательнее поглядывать, так сильно земля изменяла свой облик, будто сам Господь то напрягал глубокие морщины ущелий, то разглаживал горы, как кожу нуждающуюся в ласке, и всё это в неустанной заботе о разнообразии, но наконец всё видимое до того разгладил, словно никаких гор нигде и никогда не бывало. А одна лишь простиралась во все стороны неисследимая и безлюдная зеленая ширь, озвученная мерцающим звоном жаворонков. Лишь над берегом Дуная, вблизи от устья Моравы, встретилась одна единственная как перст скала. Сопровождающие их посольские моровляне сказали, что скала прозывается Девин в память о какой-то богине-деве. Как недолго их ждал князь Растислав со своей простой чадю, а дождался. Как немедленно они собирались, как не трясок и вязок был путь. Надежду князя не унесло ветром невесть куда. Вот она, надежда, перед ним в обличии этих усталых, даже слегка изнурённых, сдержанно улыбающихся ему людей. Непонятно лишь, как их приветствовать: поклониться в пояс или до земли, руки им облобызать или пожать поцеловать в плечо или обнять тесно, как обнимают родных, с крепким и звонким целованием в уста. А каким они увидели Велиград, его князя, людей? Признаться, само это имя Велиград мало что подскажет нам теперь. Да, был он по названию, судя, велик, а, возможно, и великолепен. Но где, в каких пределах умещалось его величие? Сегодня неизвестно точное местонахождение города с таким именем. На современных картах Словакии Велеград отсутствует, как будто сама земля, суровая учительница скромности, вполне постаралась, чтобы навсегда скрыть его от глаз людей. Тихие, будто в забытьи текущие реки, протоки и заводи, густо обросшие по берегам и в ником, дремлые, давно заскучавшие дали с облаками, не знающими то ли двигаться куда, то ли стоять без воли, разве в такие равнодушные к себе места приходят люди для труда действия дерзаний? Но археологи, которые в течение целого века пытались определить хоть какие-то приметы существования столицы Великомаравской державы, все же не зря трудились. Велиград не город-призрак, он был наяву, и он все делал, чтобы не исчезнуть навсегда – Огораживался земляными валами, строил каменные храмы и дворцы для своих правителей. Но где именно он стоял? Искали его на Моравии в разных местах, но по ходу дела особое внимание привлекли два городища. Произведённые тут раскопки подтверждали, что именно они, каждая по-своему, соответствуют облику взыскуемой средневековой столицы с таким красноречивым именем. Одно урочище находится на самой Мораве, близ нынешнего села Микульчица, другое у села Старое место и расположено выше по течению Моравы на её притоке реке Салашке. И в том, и в другом месте раскопанные остатки городских укреплений, фундаменты церквей больших и малых, основания каменных дворцовых построек, Захоронения мужчин и женщин знатного происхождения, судя по обилию украшений на останках тел и одежд. Найдены и музеефицированы нательные крестики и остатки храмовых настенных росписей. Кроме этих и некоторых других городищ размерами поменьше, в бассейне той же Моравы и её обильных притоков обследовано великое множество отдельных могил, иногда богатых следами чьих-то пышных по тогдашним понятиям проводов и тризм шлемы воинов, рукояти мечей, ножи, бронзовые поясные пряжки, украшенные орнаментами, золотые или серебряные золочением перстни, золотые и серебряные кольца, серьги, подвески, браслеты Ожерелье бусы, пуговицы серебряные, мужские и женские, искусно украшенные орнаментами, много-много пуговиц. Из чего видно, что и жизнь тут была нискудная не и нескучная, потому что даже пуговицы речасто в старании хоть что-то добавить о своём щёголи хозяина. И, конечно, многое множество возникало из-под земли в сяческой утвари, из которой когда-то ели и пили глиняных горшков, крынок, корчак, мисок, чаще колотых и битых, чем целых. Это добро сохранялось в земле все же лучше, чем мечи и ножи, топоры и копья, ножницы и шило, но находили и их. И, радуясь удаче, извлекали из-под слоя сырого речного песка древние, длинные, долбленные из цельных древес челны. Да и как тут без них народ-то речной, Свою мараву тут каждый бывалец мог нарисовать на песке в виде многоствольной липы. Была ему река и колыбелью, и кормилицей, и укрытием от чужого глаза. На челне рос, наливал руки и спину силой, на реке мужал. Наконец по воде же отправлялся к неведомому берегу. Так тихо уходил, так незаметно, будто и не знали его никогда. Когда думаешь о затерянности нынешнего Велеграда, по неволе вспоминается Юрий Венелин, вдохновенный ученый, муж XIX века, родом Карпатский Русин. Историк славянства, который на своем недолгом веку из всех славян особенно возлюбил болгар и был горячо убежден в том, что братья Константин и Мефодий просвещали именно болгар, а не каких-то моровлян. Никакой моровской державы по Венелину вообще не существовало, Она де лишь плод внушения, произведённого агиографами салонских братьев. И до недавних десятилетий у винелина находились неожиданные единомышленники. Нет смысла перечислять здесь имена моститых западных историков европейского средневековья, которые и в своих новых капитальных исследованиях упорно не замечают славянского государства, многократно подтверждавшего в IX веке воле к самостоятельному существованию. Да один лишь Людовик немецкий, король восточно-франкский, мог бы этим учёным мужам предоставить гору сюжетов о своих походах против князей Моимира, Растислава, Святополка. Этот король и в год прибытия византийской миссии не оставил моравскую землю в покое. Может быть, именно в связи с тем и нагрянул он сюда снова что от своих ушлых людей в Веллиграде уже получил известие, прибыли ещё какие-то греки целым поездом. И заводит свой устав в доме у Растица и говорят с ним на его же природном варварском языке, и даже письмо, что привезли с собой от греческого императора, зачитали, чтобы польстить Растицу на его варварском языке. Да, письмо от Михаила III было при гостях. На торжестве встречи, прежде чем вручить князю подарки от византийского двора, они зачитали это письмо, составленное, как и должно, в духе великодушного покровительства и расположения, а не лестивых словесных извитий. В житии Кирилла письмо читается так: Бог и жевелит всякому, дабы в разум истинный пришёл и на большийся чин подвязал, видев веру твою и подвиг, сотвори ныне в наши лета явль буквы в ваш язык, его же небе дано было, токмо в первое лето, да и вы причтеться велицых языцах, и же славят Бога своим языком. Идти по слахам того ему же си Бог яви, мужа честна и благоверна, книжно одело и философа и си приим дар болей честнейшей пачи всякого злата и серебра и каменя драгаго и богатства приходящего и подвигни с ним спешно утвердите речь и всем сердцем взыскати бога и общего спасения не отрини по вся подвигни не ленитеся наятеся поистинный путь да ити «Привет я их в того места в сии век и в будущей за вся те души, хотящие веровать в Христос Бог наш отныня и до кончины, и память свою оставляя прочим родом, подобно Константину царю великому». Надо полагать, зачитывались и вручались, как приличествовало случаю и греческий оригинал письма Михаила Третьего, И славянский его перевод исполненный братьями, и уж тут при чтении была воля философа, чтобы опустить похалы Василевса в свой адрес. Первые же часы и дни пребывания здесь должны были показать братьям, какое на всех маровлян, начиная от князя старающегося быть сдержанным, достойным своего звания, и до его придворных и простолюдинов Всеучайные впечатления производят то, что гости говорят с ними. Их маравлян родной речью, ни коверкая слов, ни напрягаясь, чтобы отыскать нужный оборот, но не стесняясь, когда надо и подсказку услышать. А ещё говорят они не только без признаков кичливости, но с какой-то тихой радостью от услышанного и сказанного, как и положено говорить своим среди своих. Откуда у них этот дар и эта чудесная способность? У людей, прибывших из самого большого и богатого города на всём свете, или там все такие, про всех и про всё ведают, как эти двое с их учениками, но и с первых же часов, с первых дней было видно, что прибыли они не просто для приятного знакомства, для вручения грамот и подарков от Василевса, послания и даров от патриарха для дружеских застолий и важных здравниц для искренних разговоров. Как ни драгоценно само по себе такое знакомство, гости ни на минуту не забывают о чём просил князь через своих послов у Василевса, и именно потому без обиняков желают объяснить, в какой мере могли бы его просьбу исполнить, если поможет им всем милостивый Господь. Они, конечно, знают, что князь просил прислать маровлянам не только учителей, но прежде всего епископа. И, наверное, он теперь досадует, что они пришли без епископа. Но и патриарх Фотий, преславший князю Растиславу своё атическое благословение и назидание, при всей своей великой власти, не может отправить епископа в землю, которая находится в духовном попечении другого патриарха, римского папы. Зато в воле и веселевса Михаила и патриарха Фотия, было прислать их учителей. Как и князь Ярослав, они понимают, что невозможно славянину принять веру Христову всем сердцем и разумом, пока он терпеливо выстаивает в храме, а служба притом идёт на латыни или по-гречески, а он не учён ни тому, ни другому. Даже если какой-то доброхотливый немец-священник привезёт подсказку, как по-славянски произнести и пропеть Отче наш и символ веры, Не обучит этому своему навыку тебя славенина, то разве ты тем самым уже христианин, когда ты во время латинской мессы томишься в храме, изнываешь душой и телом, раздражаешься и думаешь о чём угодно, только не о Господе своём? То какое же это христианство? Ты уже не по доброй воле здесь, а по принуждению немецкому. Не ты в таком виде Христу не нужен, не Христос тебе Вот почему желалось бы, чтобы в ближайший же большой праздник или в ближайший день недельный князь и все, кто захотят с ним, пришли на литургию, которая впервые в моравской земле и впервые на всём свете будет отслужена на их родном языке. Всё-всё в этой службе чтения апостола и Евангелия, все стихи из псалтыри все самые важные ежедневные молитвы, а не только Отче наш и символ веры, все ектеньи, словом, все до последнего звука, что поется и читается при Таинстве Евхаристии, будет пропета и прочитана для славян по-славянски. Да, каких-то слов они наверняка не расслышат, каких-то смыслов сразу не поймут, и ученики Христовы не сразу понимали все, что им говорил Сын Человеческий но не рабели переспрашивать по многу раз. Это же были простых занятий люди, не обученные грамоте, но учились напрягать чувствилище души, неустанно размышлять про себя или вслух об услышанном. Все первые христовые апостолы разве не такая же простая чать, как его князя Ростислава Моровляне? Теперь и к ним, моровлянам, напрямую обратился Христос со своей просьбой о внимании. «Имея уши, слышите, да слышат. Он пастырь добрый для своих овец, и потому овцы глаз его слышат и идут за ним, ибо узнают его по глазу. За чуждым же не идут, но бегут от него, потому что знать не знают чуждого глаза. Не обидно было и первым ученикам зваться овцами». Но потом и грамоти навыкли, чтобы тем, кто не видел и не слышал, записать свои истинные свидетельства, а не слухи и роскозни, идущие от чуждых. Многое, очень многое можно выучить на слух, как запоминают люди песни друг от друга на слух, как запоминают притчи, изречения, пословицы, но мы присланы учить не только на слух, но и письму. По господней воле вера наша удостоверена письменами священным писанием, святым письмом. И тут уж будут наставлять книги самого писания, которые привезены в Велиград. Книги это не латинские, не греческие, какие здесь звучали раньше. Это славянские письмена, такие книги ещё не распахивались для моравлян, но начнётся литургия и распахнутся зазвучат, и как же многим и зрелым мужам, и юношам и детям захочется тогда научиться читать по этим книгам. Вот ещё в чём смысл их приезда в Велеград, чтобы появилось тут и училище для тех, кто пожелает узнать славянские буквы и читать по ним славянские книги. Итак, не одна лишь служба церковная, но и служба училищная, как первая ступенька к церковной, Школа и литургия вот самое незаменимое учение для каждого христианина. Одной школы ещё недостаточно. Только через литургию учительницу достовернее всего раскрывается миру сам учитель. А как стать христианином без литургии это по сути и непредставимо. Можно 100 лет прожить, обложившись книгами, пусть и всеми подряд книгами Ветхозаветными и Нового Завета и толкованиями к ним и житиями прославленных святых и их письмами, но так почти ничего и не уразуметь в вере Христовой, если для тебя не распахнулись соборные врата, и ты не вступил в мир вечерни и всенощной службы, а затем и в мир литургии, где служит уже не священник и диакон, не чтецы и певчие, а сам небесный твой учитель. Сметошися кости моя В сентябре 864 года, когда снопы ржаные, ячменные и пшеничные были уже свезены с полей и обмолочены, пожаловали в Моравию немецкие гости. Это была их старая повадка, затевать набег, когда в каждом дворе хлеборобском можно поживиться зерном нового урожая и скотинкой, потучневшей за лето на обильном травяном корму. Людовик немецкий приходил и в прошлом году совместно с болгарами, но мало в чём успели те и другие. Теперь же король выступил один. Может, он по старой привычке хотел бы и болгар снова напрячь, но те вдруг отговорились с срочным намерением своего хана креститься да ещё и по византийскому уставу. Франкский придворный хронист занёс в свои анналы что король окружил войско Ярослава в стенах городка по имени Давина, похоже, он имел в виду ту самую пограничную крепость у подножья скалы Девин, которую салунские братья недавно видели на берегу Дуная недалеко от устья Моравы. Наверное, у Ярослава были какие-то соднищие предчувствия, если он всё же не сидел в Велеграде, а спустился по реке к Девину. Но вряд ли он ждал что король в этот раз пожалоют с такими тяжкими силами. Маровляне оказались захлопнутые в крепостце, как в ловушке, будто никогда воевать не умели. Не хватало людей не для того, чтобы выдержать долгую осаду, не чтобы вырваться на волю. Хохочущие королевские ратники вдоволь поиздевались, видя за крепостными тынами опущенные лица дружинников Ростислава. Князь предпочёл не терзаться по напрасною и позору бездарной погибели, предпочёл соромную церемонию сдачи. Условия оказались по внешности даже милосердными, а по сути своей до слёз оскорбляли. Растец, как нашкодивший мальчишка, принесёт новую присягу на верность королю, то есть полностью лишится добытой такими тревогами и рисками независимости, опять станет полным вассалом. Таким был 18 лет назад, когда король тоже приходил походом сверг слишком замотеревшего в своих нравствах маймира, а его Яростислава будто игрушку свою приладил для княжения в Моравии. За рыцарским милосердием Людовика Немца стояла однако его собственная закоренелая слабость последовательно выдавливать славян с их исконных земель Как это невозмутимо проделывал его дед Карл Великий, у него не хватало ни средств, ни времени, и время и силы пожирались бесконечными порубежными распрями с братом Лотарием I и единокровным братом Карлом Лысым, королём западных франков. Цельную дедову и отцовую империю наследники в попыхах поделили было на трое, но всё никак и после смерти Лотария доделить не могли. Не был счастлив Людовик и в детях. Сыновья его Карламан, Людовик младший и Карл Толстый, вместо того, чтобы помогать родителю на ратном поле и в трудах управления, не только особничали и грызлись между собой, но ещё и пускались в интриги против отца. При таком унылом раскладе Людовика очень даже устраивало у себя на востоке мирная славянская страна Житница. Она ведь, если и намеревалась прежде прирастать, то за счет своих же славянских князьков. Но такой она могла оставаться лишь при одном единственном, зависимом от нее его вассале. Убери он теперь растится, и еще неизвестно, как поведут себя примолкшие со времен Маймира малые князьки. На такой лад настраивала Людовика Немецкого и то, что союз его с болгарским ханом против тех же муравлян Теперь, похоже, увидает на корню хан Борис и раньше воинскими доблестями себя не отличал, а как лишь креститься по греческому обряду, и вовсе попритихнет. Значит, надо растица всё же пощадить. Но такими при этом обложить обязанностями и поборами, чтобы больше уж не мнил себя собирателем преобширной славянской империи. Какая ещё Магна Моравия? Какой ещё великий град. Впрочем, потрашить самое это большое село, величающее себя столицей, Людовик посчитал сейчас напрасный трат и времени. Да До осенних дождей и свистив в Баварию добытое добро, вот что дороже и умнее всего, и повлекли в скрипящих от натуги обозах обильную хлебную и фуражную поклажу дёрмового урожая. Скрип тех обозов Болью и горечью отозвался по оцепеневшей Моравии. Чем могли Мефодий с Константином утешить обесславленного князя? Да он теперь в их сторону и глаза поднимал без особой охоты, будто по принуждению. Кажется, попроси они сейчас твердо, и он их без всяких нарочитых уговоров, без лишнего лицедейства отпустит в обратный путь. А что ж, если ничего не вышло? Знать не помощник его моравлянам христианский бог. Всем помощник только не им. Но братья, похоже, ведали, чем поддержать сникший дух князя. Есть царь, который их самих не раз поддерживал и укреплял в самых, кажется, непереносимых бедах. Пусть Растислав не их, нет, но самого того царя послушает. Пусть узнает, какие могучие люди жили на земле и какие рыдания и горячие молитвы исторгали из глубин сердечных. «Доколе, Господи, забудешь и мя до конца, доколе отвращайше лице Твое от меня, доколе положу советы в души моей, болезни в сердце моем день и ночь, доколе вознесется кровь враг моих на мя, призри, услыши мя, Бог мой, просвети очи мои» да никогда уснув смерть, одержаша мя болезни смертные и потоцы беззакония сметошимя, болезни адовые ободошамя, предворишия осети смертные. Но такой силы вера жила в том царе, что и не получая ответа, всё равно снова и снова воплем вопил к испытующему его Богу. Господи, Да не яростью твоей обличишей мя, ни же гневом твоим накажиши меня. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко сметошеся кость моя, утрудихся вздыханием моим. Измыю на всяку ночь ложе мое слезами моими постелю мою омочу. Только пребывающий в великой скорби способен постичь, насколько велико «Ведение о нем Господа» с самой минуты его появления на свет. «Яко ты, еси, исторгнем мя из чрева, Упование мое от сосцу матери моей я, К тебе привержен есмь от ло-жесн, От чрева матери моей я, Бог мой еси ты, Да не отступиши от меня, яко скорбь близ, Яко несть помогая ими». Но не была бы крепка та царская молитва, не содержи она в себе и великого раскаяния. Не в одних только вражьих кознях искал он причину постигших его бед, но и в своих неправдах, о своих прегрешениях сокрушался. «Господи Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда руку моею, аще воздах воздающим ми зла, да отпаду убо от враг моих тощ, да поженит убо враг душу мою» и да постигнет и поперет на землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Господь судит людям, суди ими, Господи, по правде моей и по незлобе моей намя, да скончается злоба грешных, и исправишь и праведного, испытали сердца и утробы Божия праведного, помощь моя от Бога, спасающего право и сердцем, Господь-судитель праведен и крепок и долготерпелив. Невозможно сосчитать, скольким тысячам тысяч людей псалмы царя Давида остановились утехой в непереносимых огорчениях. Теперь он напрямую хочет беседовать с тобою, славянский князь на твоём языке. Великий из пророков хрестовых готов и твоими бедами поболеть и главное надеждой тебя как брата ободрить. Господь просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь? Господь защититель живота моего, от кого устрашуся? Аще ополчится на меня полк, не убоится сердце мое; аще восстанет на меня врань, на него аз уповаю. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретяще мое, и припоясал еси меня весельем.